Глава 48. Кенна. У меня сердце разрывается из-за Мики, когда она лежит рядом со мной в моей палатке. Мы слышим всё. «У меня есть беруша», — говорю я, потому что это единственное, что я могу ей предложить. «Я же уже сказала тебе, всё нормально», — огрызается она. «Мне следовало бы использовать это время...» чтобы уговорить её уехать. Но приглушённые звуки, издаваемые Джеком и Скай, очень сильно отвлекают. Когда мы с Микки встаём утром, Скай сидит рядом с Виктором и ест яичницу, словно это самое обычное утро. Но рука Виктора не лежит у неё на ноге, да и обстановка напряжённая. Не могу поверить своим глазам, Когда Джек обнимает Микки, стоит ей опуститься на землю. У меня внутри всё переворачивается. Похоже, и другие чувствуют настроение. Мы едим в тишине. Когда Скай направляется к крану, чтобы помыть свою миску, я не могу сдержаться. Как ты могла? Похоже, моя злость приводит её в недоумение. Мы делимся всем. Мы так живём. Микки сюда не встраивается. Она мягче, чем вы все. Я воспринимаю её по-другому. Она хотела посмотреть, сможет ли с этим справиться. Напряжённо работает над тем, чтобы стать лучше. И я восхищаюсь ею. «Ей не нужно становиться лучше», — заявляю я. «Она и так хорошая». Скай прищуривается. Она сказала, что ты хочешь, чтобы она уехала отсюда. Вероятно, ты просто не можешь принять тот факт, что у неё теперь много друзей. Это меня ошарашивает. Она права? Проблема у меня? Клеймент бежит трусцой по тропинке от пляжа. Волны ломаются. Там трубы. Все вскакивают и начинают судорожно собираться. Я хватаю свои шорты с верёвки. Потрясение от слов «Скай» ещё не прошло. Ни у Микки, ни у меня никогда не было других близких друзей, поэтому мне странно видеть, как она сблизилась со Скай и другими членами племени. Иногда из-за этого я чувствую себя брошенной, но я не поэтому хочу, чтобы она уехала. Я действую в её интересах. Когда я наношу солнцезащитный крем, Меня привлекают приглушённые крики мужчин. Я понимаю, что что-то не так. Виктор с Джеком катаются по земле. Дерутся. Виктор бьёт его кулаком в живот. Джек стонет и сжимается в позе эмбриона. Клемент бежит к ним и орёт что-то на испанском. Он отталкивает Виктора к стволу дерева. Куски серой коры летят во все стороны и сыплются на землю. Можно было бы ожидать, что у Скайпа попытается помочь. Очевидно же, из-за чего они дерутся. Но она просто стоит и очарованно смотрит на происходящее. Джек оказывается рядом со мной, когда мы спешим к воде по песку. «Как твоя спина?» — спрашиваю я. «Спина-то нормальная, но Виктор хочет меня убить», — отвечает он. «Надеюсь, что оно того стоило». Он бросает на меня взгляд уголком глаза. «Ты спрашиваешь, как всё прошло?» «Возможно». «Круто». Ветер взъерошивает его светлые волосы. Они падают ему на лоб. «Я полностью выложился. Но если так заниматься сексом регулярно, моя спина не выдержит». «Слишком много информации. Я злюсь на него за то, что он так поступил с Микки» но признаю, что она сама на это согласилась. «Я не знал, что Виктор так расстроится», — заявляет Джек. «Скай спала с кем-то ещё?» — спрашиваю я. Я каким-то образом заставляю себя двигаться дальше. «Успокойся, это было только один раз», — говорит мне Джек. «А Виктор как к этому отнёсся?» — слабым голосом спрашиваю я. Джек ухмыляется. Ему это не понравилось, но как-то пережил. Она несколько раз подкатывала к Райну, но тот не хотел. Бедняга, вероятно, обделался от страха. Небо ярко-голубое. Солнце сияет на небе и сильно печёт. Скай с Клементом нас обогнали. Они уже делают упражнения на растяжку и болтают. Меня потрясла новость о том, что они переспали. Я чувствую себя в какой-то степени преданной, что само по себе смешно. Разгребаясь, я опускаю лицо в океан, пытаясь смыть с себя всю эту трагичность. Вода прозрачная. Я никогда такой не видела. Хорошо виден даже лежащий на дне песок. Вдруг я вижу под собой серебряную вспышку. Это быстро проплывает косяк рыб. Я оглядываюсь через плечо и вижу, как на меня накатывается весь океан. «Греби!» — орёт Скай. Вода блестит, когда я грибу вперёд. Нос моей доски клонится вниз. Я качусь по волне. По ощущениям, я словно бегу вниз по эскалатору. Океан поднимается, чтобы встретить меня. Под моей доской... Будто скользит гладкое зелёное полотно. Я вскакиваю на ноги. Я набрала такую скорость, что не представляю, как смогу повернуться. Но тут начинают работать инстинкты. Я вижу подошву волны. Пригибаю колени и выписываю самый широкий поворот, который когда-либо делала, следуя изгибам волны. Мой борт взлетает по вертикальному фронту волны так, что я сама чуть не взлетаю в воздух. В последнюю минуту я делаю катбэк. Катбэк — поворот на доске в противоположном движению волны направлении, примечание переводчика. Гребень волны скручивается у меня над головой, и кажется, что ход времени замедляется. Кажется, это противоречит законам физики. Ты можешь удерживать равновесие, Внутри петли — движущейся воды на куске дерева. Причём таком маленьком, что он не удержит тебя на плаву, если не движется. Бочка, труба, зелёная комната. Сёрферы придумали столько названий для этого места, к которому тянутся их сердца. Я никогда раньше по-настоящему не оказывалась в бочке. До этой минуты. Ещё подростком. Я за поем читала австралийские журналы, посвящённые сёрфингу. Смотрела глянцевые фотографии океана в другой части света. Слова из журнала «Сёрфинг в Австралии» навсегда врезались мне в память. И я могу воспроизвести их и сегодня. Самое безопасное место в любой полой волне — это бочка. Отдайтесь ей. Попадите туда. И оставайтесь там столько времени, сколько эта гребаная труба вам позволит. Имеется в виду журнал «Australian Surfing Life», который выходит с 1985 года. Правда, сейчас под названием «Surfing Life». Примечание переводчика. «И когда волна скручивается над моим плечом, я полностью отдаюсь на её милость. У меня нет выбора. Петля закрывается вокруг меня. И получается мерцающая голубая пещера. Я словно попадаю в другое измерение и хочу навсегда остаться там. Но очень скоро крыша проваливается и начинает давить на меня, отправляя вниз, под поверхность воды. Я выгребаю, чтобы попробовать поймать ещё одну волну. Но теряю равновесие и падаю с доски. Причём падаю неудачно ударяясь голенью. Ко мне подгребает Клемент, и я жду, как он скажет мне, чтобы завязывала с этим делом, пока ничего не сломала, потому что именно так сказал бы Касим. Клемент чуть наклоняет кисть в сторону. «У тебя почти получилось. Угол должен быть шире. За два часа мне удалось ещё раз проехать в трубе, а на моей коже Появилась ещё дюжина синяков. У меня шумит в голове, когда я иду по песку. Сейчас я не думаю ни о Микке, ни о Джеке или Элке или о чём-то ещё, кроме моих бочек. Я останавливаюсь, чтобы снять с ноги лишь, но прямо за мной идёт Клемент, и мы сталкиваемся. Мы последними выходим из воды, и сейчас одни на пляже. Прости, извиняюсь я. Он хватает меня за руку, чтобы поддержать и не дать упасть. Его грудь, голая и мокрая, оказывается на одном уровне с моей. Но я не отступаю назад. И он тоже. На его загорелой коже маленькие капельки воды. Солнце светит ему в глаза, из-за чего они становятся такими же, как океан. Зелёная аква. Зелёная аква — тёмный, слегка бирюзовый цвет со слабыми оттенками папоротника и можжевельника. Примечание переводчика. Он симпатичный парень, как и все мужчины в племени. Но у остальных нет этого притяжения. По ощущениям, ты будто попадаешь в сильное течение в сторону океана. Оно выбивает песок из-под твоих ног и тянет тебя в море. Можешь сопротивляться, сколько хочешь, но ты бессильно против него. Микки ему не доверяет, как и Скай, и мне не следовало бы. Клемент отступает, и я снова могу дышать. Я использую возможность поговорить с ним наедине. Мы можем поговорить. На его лице появляется настороженность но он жестом показывает на песок. «Хочешь присесть?» Мы опускаем на землю наши доски и усаживаемся, глядя на воду. «Я знаю, что ты не хочешь ни с кем сближаться, ты это говорил, но мы, по крайней мере, можем общаться как друзья». Он изучающе осматривает мое лицо. Не знаю, что он ищет и находит ли то, что искал, но он кивает хотя и неохотно, и снова поворачивается, чтобы смотреть на воду. Я тоже изучаю его профиль, когда он наблюдает за волнами, его мощную челюсть и прямой нос. Сейчас он напоминает мне Касима, сильный молчаливый мужчина, которому становится трудно, когда дело касается эмоций. Неизвестно откуда прилетает забавная мысль, Этот парень понравился Бакасиму. Она странным образом освобождает меня. И только теперь я понимаю, что чувствовала себя очень виноватой из-за того, что он мне нравится. Элки — это слон в нашей посудной лавке. «Я могу тебя кое о чём спросить?» Начинаю я. «Как ты вообще можешь здесь оставаться после того, как твоя жена и Элки...» Его рука впечатывается в песок. Песок издаёт какие-то пищащие звуки, когда он сжимает его в кулаке. «А куда мне идти?» «Здесь мои друзья». «Конечно, я хотел уехать из-за воспоминаний, но эти люди помогают мне не развалиться на части». Я ошарашена его честностью. «Сеансы со Скай помогают?» Скай сказала, что я должен или визуализировать эти события снова и снова, пока не смогу их принять, или вычеркнуть из памяти. Я выбрал вычеркнуть. Не знаю, сможем ли мы быть друзьями, если от одного его взгляда у меня возникают странные ощущения в животе. Да возбуждает он меня. А ты можешь? Клемент смотрит на воду, затравленным взглядом. Если люди не спрашивают меня о них снова и снова...